Глава пятая. Номер люкса располагался на третьем этаже главного корпуса и оказался вполне уютным, без обычного пафосного интерьера, как можно было ожидать. Видимо, владелец отеля не поскупился на хорошего дизайнера. Просторная гостиная, спальня, гардеробная, небольшой барный уголок. Наверное, ещё что-то было, но заглядывать по углам показалось нетактичным. Мадам Николь широким жестом предложила присесть на белый кожаный диван. Панорамные окна открывали прекрасный вид на озеро и лес на другой стороне. Мадам Николь распахнула раздвижную дверь, и Жанна увидела, что за ней есть небольшая открытая терраса с ротанговой мебелью и подвесным креслом-яйцом. Она не удержалась и вышла наружу. Решётчатая стена отделяла террасу от такой же соседней, где располагался другой номер. Решётку густо обвивал искусственный плющ. Жанна немного отогнула его и заглянула в соседнее помещение. Там, впрочем, всё было так же. Плюс два шезлонга. На одном из них лежало махровая полотенце Удовлетворив любопытство, она вернулась в гостиную. «Сейчас принесут наше вино, и мы выпьем за знакомство», — заявила мадам. Жанна не была столь оптимистична. барман не выглядел расторопным. Но буквально через несколько минут в дверь постучали. Мадам Николь жестом попросила её открыть дверь. Официант вкатил тележку на колёсиках с двумя чашками кофе и тарелкой, накрытой металлическим куполом. Даже вазочка с одинокой розой имелась. Рядом с цветочком стояла бутылка с обёрнутым полотенцем горлом. Мадам Николь указала рукой, куда поставить тележку. Официант взял бутылку обеими руками и показал этикетку сначала мадам, потом Жанне. Затем ловко откупорил её каким-то хитрым приспособлением, лишь отдалённо напоминавшим штопор. Вероятно, над его конструкцией трудился целый коллектив дизайнеров. Вино полилось по стенкам бокалов. Жанна усмехнулась про себя, что начинать день со спиртного — прямой путь к алкоголизму. Мадам Николь, не утруждая себя словами, коротким кивком отпустила официанта и, когда за ним закрылась дверь, заметила. «Да, сервис в стране заметно улучшился. Это радует!» «Ну, давайте кутить. Кутить и общаться. Расскажите мне, вы тут с любовником?» Жанна, которая только что пригубила вино, чуть не подавилась. «Простите», — она прокашлялась. «Нет, я тут с коллегами по работе». «Да? А что, среди них нет вашего дружка? Такая молодая, красивая, обязана иметь много дружков». Сказав это, мадам Николь уставила на нее указательный палец. Жанна помотала головой. «Моя работа не позволяет мне располагать таким количеством свободного времени. Мужчины не выдерживают такого графика, как у меня». «А вы кто?» «Стюардесса. В этом отеле у нас корпоратив. Через два часа начальство будет нас немного хвалить, а вечером много кормить и поить». «О, вечеринка!» «Когда я работала, у нас тоже были такие ла -суаре. «Вечеринка» с французского. «Хотела бы я посмотреть на вашу. Много красивых мужчин и женщин. В России очень красивые стюардессы. У вас все еще придерживаются стандартов. Представьте, я летела из Канады со стюардессой, которая еле проходила между рядами. Кстати, я знаю, как решить вашу проблему с дружком. Вокруг же наверняка много красивых пилотов. А вы покраснели». «Неужели ваше сердце похитил какой-нибудь красавчик в лётной форме? Не бойтесь поделиться со мной. Я, как случайный попутчик, выйду на следующей станции и унесу ваши откровения с собой». Жанна действительно покраснела от неожиданной проницательности мадам, а потом поняла, что та права. Говорить с мадам Николь было вполне безопасно. «Вы правы, мне нравится один лётчик, но он, увы, видит во мне только друга. Так часто бывает. Вот такие отношения самые прочные. Когда из дружбы переходят в любовь. Вам нужно просто подтолкнуть его. Жанна открыла рот, чтобы сказать, что Камаев и не спешит покидать френд толкай-не толкай. Но тут до них донеслись голоса. «Перестань! Умоляю, ты сам этого хотел!» В голосе женщины было отчаяние. Мужчина отвечал ей ракочущим басом. «Перестань!» «Да я ещё и не начинал. Думаешь, я ничего не вижу, да?» Крики стихли, словно люди ушли внутрь помещения. Жанна и мадам переглянулись. Показалось, что кричали с террасы. «О, это мои соседи!» Мадам Николь скривила перламутровые губы. «Когда я вселялась, они тоже ругались. Я даже хотела сменить номер, но, увы, всё оказалось занято. Вообще чудо, что в отеле оказался свободен хотя бы этот люкс!» «Расставшись с вами, дорогая, я, можно сказать, случайно выехала к этому чудесному месту. Я тут же решила здесь остановиться, не зная, что отель уже заполнен». «То есть вы ехали сами, не зная куда?» «Ну, я люблю путешествовать. К тому же у меня есть навигатор». «Нет, жизнь стала намного удобнее и проще». «И не возражайте. Это вашему поколению кажется, что удобства были всегда». «А я прекрасно помню». Мадам Николь не договорила и рассмеялась. «Ну вот, чуть было не начала ворчать. Стариковские привычки приходят сами собой так незаметно, что не уследишь. Вы меня поправляйте, если я опять начну». Голоса раздались снова. Женщина вскрикивала, мужчина что-то бурчал. Потом раздался странный звук, похожий на хлопок ладонями или на пощечину. «Боже мой», — сказала мадам, — «он ещё и дерётся. Никогда не понимала женщин, живущих с тиранами». Жанна лишь усмехнулась. Ещё недавно она сама была, как сейчас принято говорить, в токсичных отношениях. Но у неё хватило смелости понять это и решительности прекратить. Ведь очень трудно посмотреть на своего партнёра, да и на себя объективно, без вот этих мечтаний о том, что вот-вот всё наладится. И, скорее всего, — не унималась мадам, — на публике они производят впечатление благополучной пары. А вы знаете, как понять, что человек что-то скрывает?» Жанна сделала заинтересованный вид. «Он будет всячески избегать травмирующей темы. Заговорите с такой женщиной о домашнем насилии и увидите, как она начнет прятать глаза и всячески уводить разговор в сторону». Но тут у Жанны запеликал телефон. Звонила Наталья, которая уже получила ключи и не могла понять, куда делась подруга. Пришлось извиниться перед мадам и откланяться. Мадам Николь, понимающе улыбнулась. «Идите, дорогая. Надеюсь, у нас ещё будет время пообщаться». Со стороны террасы снова донеслись звуки ссоры, потом женские всхлипывания. «Закройте дверь, дорогая!» Мадам Николь кивнула на террасу. «Это ужасно. Просто ужасно». Жанна прикрыла дверь и быстро спустилась в холл, где никого уже не осталось, лишь Наталья с недовольным видом постукивала пяткой по полу. Жанна виновато улыбнулась, подхватила чемодан и вышла вслед за Натальей под яркое солнце. Конец августа баловал беспеченных граждан, так быстро забывших об изменчивой питерской погоде. «Ты смотри, какая территория!» Наталья почти сразу перестала дуться и повеселела. «И все номера сняли для скайтранса!» Начальство что-то не на шутку разошлось. В прошлом году гораздо скромнее всё было. Помнишь? Ах, да, тебя же не было. Ну и ничего не потеряла. Посидели в ресторане, потанцевали и по домам. А тут прям красота. Девчонки вон по два чемодана набрали, чтобы днём на фуршет в одном, вечером в другом. Думаю, будет парад брендов. Надеюсь, ты взяла вечернее платье? Она выразительно посмотрела на не очень-то и большой чемодан подруги. Платье, заботливо уложенное в чехол, конечно, было взято, как и спортивный костюм, купальник и пижама. Понятно, что торжественной части не избежать, но никто не помешает ей в оставшееся время наслаждаться природой, раз уж выпала такая удача халявного отдыха. По всей территории отеля разбегались мощенные плиткой дорожки. Главный корпус из трёх этажей стоял в наиболее выигрышном месте. Верхние этажи голубели панорамными окнами, Крытая галерея вела к примыкающему к отелю бассейну из-под центру. Ещё один бассейн под стеклянным куполом находился с обратной стороны здания. По периметру выстроились ряды двухэтажных коттеджей на четыре номера каждый. К одному такому они сейчас и направлялись. В номере оказались две спальни, общая гостиная, кухонный уголок. «Хоромы просто», — сделала вывод Наталья. «Отдельные комнаты, удобно. Вдруг чего?» При этом она так выразительно подмигнула, стараясь вложить в это замечание непристойный смысл. Жанна лишь криво улыбнулась. Увы, никакого вдруг не предвиделось. Лётчик её улетел и обещал вернуться. «К кому только? Вот вопрос». Потом она ненадолго отвлеклась распаковкой чемодана. Вечернее платье нашло временное пристанище в шкафу. Жанна прошла в ванную комнату, Поразилась её размерами и всякими приспособлениями для наведения красоты. До заявленного торжественного фуршета ещё было время. Можно было бы прогуляться. Жанна вытащила синий брючный костюм с кремовым топом. Хотела положить его на диван, но там мешалась странная композиция из скрученного полотенца. Мода, пришедшая с иностранных курортов, докатилась до России. Возможно, это был лебедь или ещё какая птица. Жанна так и не поняла потому что прямо перед мордой странного полотенчатого существа лежало ещё кое-что. И от этого у неё в груди ёкнуло сердце, потом оборвалось и покатилось сквозь диафрагму через желудок вниз, вниз, вниз.